Жи-ши-пиши. Ура! Нам объяснили правила. Мы только что научились, как следует вписывать все буквы в косые клеточки и уже учим настоящее правило русского языка. Жи-ши-пиши с буквой И. Это очень важное правило, говорит Валентина Степановна, поэтому его учат первым. Его нельзя нарушать ни за что и никогда, а кто хоть разик напишет с И. Сразу двойка. Я уж точно не напишу. У меня вообще такое чувство, будто мне это правило объяснили давным-давно. Это потому, наверное, что я откуда-то знаю, как пишутся слова. Знаю, и все. Во втором классе на переменке после диктанта мы с Андрюшкой Тимохиным будем орать друг на друга, как ненормальные. Я — лепесток. Второе — я Точно знаю, он лепесток, потому что проверочное слово «лист», а не «лест» никакой. И как ему объяснить, что у меня этот несчастный лепесток, сто раз в книжках виденный, просто стоит перед глазами? В общем, правило — вещь интересная, но мне и так неплохо. Проходит некоторое время, мы уже знаем, что чаща пиши с буквы «а», тоже мне новости. Нам раздают проверенные тетрадки, я раскрываю свою, и под вчерашней классной работой вижу большую красную двойку и обведенное красным слово «жир». Первая в жизни двойка. Представляю папину реакцию и реву. И ведь понимаю, откуда взялось это «ы». «Жир» — ужасное, гадкое отвратительное слово, и меня от него тошнит, вот прямо сейчас вырвет. <связывая> Но как объяснишь Валентине Степановне, что от слова может тошнить, как от самой вещи? У меня это с раннего детства. Даже колбасу любительскую есть не могу. Стоит мне проглотить хоть кусочек сала или жира, тут же начинаю бледнеть зеленеть, и все домашние кричат «Дыши, дыши!» и бегут за аварийным тазиком. Может, это от того, что я в год с небольшим чуть не умерла от дизентерии? Лизнула на даче какую-то травку, которую, как потом ехидно заметил папа, баба Вера не успела прокипятить. Мне рассказывали, как дед со мной, уже посиневший, на руках бежал к шоссе ловить попутку. Вот вам и жир. Ох, вот тут не могу не отвлечься. Как-то летом в начале 90-х, к нам с Гришей Кружковым... Приехал погостить Марк Вейцман, наш друг и замечательный поэт. Сейчас он живет в красивом городе мудиине а тогда приехал с Украины, привез помидоров, огромных, с перетяжечками и какого-то необыкновенного сала. Дети были розданы бабушкам, вечером пришли еще друзья, и давай они это сало жарить и уплетать, под горелку, разумеется, и всякие перестроечные разговоры. Особенно смешно было, когда Марк Израилевич Вейцман отчитывал Долину, Веронику Аркадьевну, за пренебрежение к проблемам еврейства. Поджаренное сало с помидорами. Пахло, надо сказать, все это умопомрачительно. И ребята уговорили меня попробовать кусочек. Попробовала, и месяц с животом маялась, почти ничего есть не могла. Но эти посиделки на кухне, московским летом с друзьями, с гитарой. Попытки объяснить дома, что «жир» — это просто такое слово, ни к чему не приводят Папа страшно сердится. Остальные успокаивают нас обоих. Ничего, бывает. Делаю работу над ошибками. Пишу и пишу ненавистное слово три строчки подряд, стиснув зубы и громко дыша носом.